ужет это 100, удаление 120. Если идти по баллистической, пойдём точно в лагерь. В общем-то, так и пойдём, лишь антигравами притормозим. Анна обещает торжественную встречу. Молодёжь, сестрёнки и Монтан сеяют как медные пуговицы. Кора сдержанно улыбается, а я И не пытаюсь скрывать эмоции. Не тот случай. Плавно наращиваю перегрузку до 5G. Высота 90, удаление 103. Скажем честно, аэродинамика у нашего катера оставляет желать лучшего. Высота 80, удаление 86. Увеличиваю перегрузку до 6,5. И тут в трюме Раздаётся скрежет и грохот. Кэтер заваливается на бок, начинает вращаться. Отрицательное ускорение вырывает из кресла. Ремни впиваются в тело. Пол и потолок меняются местами, отключая антигравы. Боковым зрением вижу, что Мириам вылетела из кресла, но успела вцепиться в подлокотник висит на одной руке, извивается, дрожит ногами, того и гляди упадёт на потолок. Одновременно с монтаном обхватываем её хвостами, прижимаем к креслу. Меритул, доклад. Сорвалась с крепежа секция антигравов там, где взрыв был. Отключи её от питания. Сама отключилась. Вот откуда вращение. Асимметрия тяги. Ядерный двигатель расположен по центру, а три секции антигравов вокруг него. Осталось две. Высота меньше 70. Пытаюсь гироскопами системы ориентации остановить вращение. Не получается. На помощь гироскопам подключаю двигатели ориентации, гашу вращение. Высота 52. Ядерный двигатель использовать нельзя. Лагерь внизу. Массаракш. Мериту. Дай вертикаль на мои очки. Перед глазами возникает красная стрелка. Черт, добавь траекторию. Возникает синяя линия и поверхность в виде бесконечного шахматного поля. Дай вертикаль катера. На траектории... Возникает пирамид как катера, из которой торчит тоненькая красная стрелка. Умница, всё понятно, теперь можно жить. Раскручиваю катер вокруг вертикальной оси. Когда скорость вращения достигает двух оборотов в секунду, включаю антигравы, плавно наращиваю перегрузку до 8G. Мало. Высота уже 25 Мириту, умница. Сожает на синюю линию траектории метки высоты. Теперь видны масштабы. Пирамидка вращается с виду не очень даже быстро, зато внутри, как на чёртовом колесе, вертикальная ось кетера прецессирует. Идём на грани устойчивости. Плотность атмосферы нарастает, начинается тряска. Если ещё больше увеличу перегрузку, катер опять начнёт коверкаться. Разгоняю сд гироскоп системы ориентации до предела. Прецессия вертикальной оси чуть уменьшается. Высота 10. Перегрузка сама собой возрастает до 20. Почему? Атмосфера. Это хорошо в нашу пользу. Хорошо, что я головой крутил, когда глохнул, натренировался, иначе в этом молчке ничего не смог бы сделать. Мериту, прогноз. Успеем. Хороший прогноз. Даже расслабиться можно. У медиков есть фраза: "Прогноз тяжёлый". Это перед тем, как в историю болезни пишут: "Исход летальный". Как у больного с высотой, высота 3, 3000 м. 2 1/2, 2, 1800, вертикальная скорость 0. Уменьшаю перегрузку до единицы, выравниваю вертикаль и снижаю скорость вращения до одного оборота в секунду. Прецессия вертикальной оси катера заметно уменьшается, хотя действует на нервы. — Ничего, живем. — Кора Монтан, Мириван, покидаете катер и добираетесь своим ходом. — Я не могу своим ходом, — возражает Кора. — Голова кружится, разобьюсь. — Я вместе с Мириту, — заявляет Мириван. — Рычу, но ничего не говорю. Пытаюсь сообразить, с какой стороны лагерь. В голову лезет Ария Фигаро. Мириту, вектор на лагерь. Перед глазами рядом с катером появляется зелёная стрелка. Раскрась катер. Один угол пирамидки окрашивается красным. Тот, в котором взрыв был, в котором секция антигравов отвалилась. Умница, девочка. Ну до чего Мириту умница. Сразу всё понятно. Красный угол это там, За плечом. Снижаясь до восьмидесяти метров и ударами маневровых двигателей направляю катер к лагерю. Во все горло ору Арию Фигаро, чтобы отвязалась. Привык, понимаете ли, что-то петь, пока головой вращал. Мериту сообщает, что до лагеря две тысячи метров. Пора садиться. Гошу в горизонтальную скорость, снижаясь до 10 метров и задумавшись катер вращается вокруг вертикальной оси пока вращается вертикаль держит если остановить вращение на бок завалится если не останавливать по земле покатится здорово резко торможу горизонтальный гироскоп системы ориентации отключая антигравы и ужимая всё, что можно, из двигателей ориентации. Кто-то выпускает стойки шасси, и я забыл. Слышен треск. Догадываюсь, что одной стойкой стало меньше. Катер наклоняется на бок, балансирует на вершине угла, падает днищем вниз. Пол застывает под углом градусов 20. Сели Отстегиваем ремни, но никто не торопится встать. Смотрим друг на друга с некоторым изумлением. Сили, честное слово, сили. Пока катер вращался, всё было нормально, а теперь горизонт плывёт и покачивается. Вопрос на засыпку всем. Как нужно было садиться, чтобы не поломать шасси? Это я специально тяну время, чтобы голова перестала кружиться. Как на воду, предлагает Кора. Принято. И еще других идей нет. Надо было удалиться километров на триста от лагеря и садиться на главной тяге на ядерном двигателе, говорю я. А почему ты так не сделал? Не знал, что шасси такое слабенькое. Вот в наше время делали, смеёмся долго и с поизгиванием. Поднимаемся и пошатываясь идём к выходу. Осторожно, обшивка горяче, предупреждаю я. Мирёмы понимают совет своеобразно, лезут Монтан на спину. Снаружи слышны голоса, нас ждут.